Глава 13. Планета Идилия, город Зелар. Не взирая на мрачные прогнозы, беспорядки в Зеларе так и не начались. С лиц горожан исчезли приветливые улыбки, в глазах поселилась печаль. Идильцы скорбели, распространяли вокруг гнетущее чувство, но агрессии по-прежнему не чувствовалось. Город переживал трагедию, не ища виноватых. Зара, к удивлению Костаса, предложила провести общую церемонию и для идилейцев, и для погибших солдат Союза. От этой идеи комендант отказался, не желая давать ни единого повода для беспорядков. Кто знает, как отреагируют родственники погибших на подобное соседство. Успевший вернуться Нейв, идею совместных похорон тоже не поддержал. Контрразведчик отказался от предложения разместить раненых союзовцев в городской клинике, но уже из опасения, что там их могут убить. Привыкший видеть во всём подвох, Грем не могs выкнуться с мыслью, что всё предложенное местными идёт от чистого сердца. Для контрразведчика было и привычнее, и что самое главное полезнее считать, что местные пытаются втереться в доверие, дабы избежать жестокости со стороны оккупационных властей. Заров в ответ на недоверие ныл лишь покачал головой, но настаивать не стал. ограничилось предложением помощи в организации похорон союзовцев, а также предоставление необходимого медицинского оборудования для раненых в критическом состоянии. Но и тут идейка получила вежливый отказ. Лечить своих бойцов в союзе предпочитали без посторонней помощи. Сами похороны состоялись на закате. Контрразведчик вполне обоснованно опасался стихийного бунта и приложил максимум усилий для того, чтобы избежать подобного развития событий. К месту проведения церемонии были стянуты усиленные патрули солдат и киборгов, а на ключевых перекрестках разместили бронетехнику при поддержке пехоты на случай, если толпа все же вырвется за пределы оцепления, и дело дойдет до боя. Нейв даже выбил у Шередана роту киборгов с ранцевыми огнеметами и усилил ими блокпосты, прекрасно зная, какой жуткий психологический эффект производит это оружие на живую силу противника. особенно если это живая сила взбунтовавшиеся гражданские но к удивлению и костоса и грема толпа не казалась ни озлобленной ни агрессивной аборигены шли с горящими свечами в руках многие несли охапки цветов издалека они напоминали скорее прогуливающихся в выходной день обывателей но вблизи печальные лица блестящие в неверном свете слёзы несмотря на запрет эмпатического воздействия От толпы исходила гнетущая тоска, растерянность и печаль, оттенённые вкраплениями незамутнённого горя, подавляющее чувство потери и тоски. Всё это, хоть и не било по мозгам подобно агонии раниных, но безостановочно давило на психику. "Долбаные ретрансляторы", недовольно проворчал Ракша. "Да, к этому сложно привыкнуть". Это звался контрразведчик, нервно постукивая пальцами по цевью. Грэм облизнул губы, чувствуя острую необходимость напиться, чем-нибудь убойным вроде Эдемского Вораджа, чтобы вырубиться с двух стаканов и избавиться наконец от этого давящего чувства скорби. Схожее ощущение испытывал и Рам, стои лишь разницы, что к чужому горю примешивалось собственное чувство вины. Те минуты, что он потратил на выяснение обстоятельств, их ведь можно было избежать, сразу сесть в машину и уже по пути разобраться в ситуации. Не факт, конечно, что удалось бы вообще избежать жертв, но то, что их было бы меньше, точно. Что-то мэра не видно. Чтобы разбить повисшую в отсеке гнетущую тишину, сказал Рам. Вон она. Грэм перегнулся с переднего сидения и ткнул пальцем в бронированное окно, показывая полковнику на идущую среди толпы Зару. Экс-мэр шла одна, без какого-либо видимого сопровождения. Нейв мысленно хмыкнул, оценив ее простоту. Большинство союзوفских политиков непременно ли бы устроить балаган с репортёрами, интервью и прочудными речами, стараясь выжать из трагедии всё возможное в свою пользу. Но привитый в училище и опытом работы цинизм Гаденько хихикнул, подсказывая, что как раз это вот подчёркнутая скромность часть шоу, продолжение которого состоится после похорон. Может, без репортёров Просто выдал в толпе пламенную речь, после которой разъярённые люди пойдут мстить оккупантам. Чего допускать нельзя. Грем моргнул на пиктограмму, вызывая снайпера, контролирующего сектор, в котором двигалась Зара, и определил её как приоритетную цель. Несмотря на впечатляющие размеры толпы, не возникало никаких проблем, традиционно сопровождающих людское скопление: ни толкотни, ни ругани, ни драк. Даже идти в этом море разумных существ можно было в любом направлении. Неплотно движущаяся толпа безропотно пропускала сквозь себя одиночек, будто единый разумный организм. Нейф невольно задумался: ограничивались ли возможности и делиться только эмпатией? Слишком уж слажено они действовали большими группами для малознакомых и неподготовленных существ. Мне одной кажется, что они похожи скорее на сработавшуюся команду, а не на толпу гражданских. Тихо проговорила Ракша с подозрением, оглядывая аборигенов через камеры, парящих в небе дронов. «И нет ни стариков, ни детей». «Я вообще тут стариков не наблюдал», — ответил Грэм. «Ни одного». «Местные, конечно, по-своему с придурью», — добавил Костас, запуская руку в нагрудный подсумок. «Но мне показалось, что как раз о детях они заботятся». Вытащив пачку сигарет, полковник закурил, стараясь отвлечься от чужой скорби, бившей не хуже кулака. Грем промолчал. На Гефесте похороны до недавнего времени вообще представляли собой процесс, больше похожий на производственный. Покойника просто перерабатывали на удобрение для гидропоники. Всё. О таких явлениях, как панихида или поминальный банкет, даже речи не шло. И лишь несколько лет назад, когда процесс терраформирования наконец завершился, на родине Грема появилась традиция сажать деревья, давая им имена умерших. Именно так поступил Самней в честь памяти отца и собирался посадить ещё 4 за Карла и его семью. Памяти погибшим друзьям вновь это звалась болью в сердце. Капитан отвернулся от спутников и уставился в окно, пытаясь наблюдением за толпой избавиться от тоскливых воспоминаний. Вдобавок почему-то заныли раны, хотя погода стояла отличная. Настроение Грэма испоганилось окончательно. И он, чтобы хоть как-то отвлечься, достал упаковку пайковых галет. "Будет кто?" спросил Нейф. Ответом ему были одинаково мрачные взгляды. Вечерние сумерки сменились ночной тьмой, и процессия горожан с высоты полёта дронов теперь казалась живой огненной рекой, впадающей в парк на окраине города. Просторная поляна вокруг искусственного озера вместила всех желающих принять участие что наводило на мысль о том, что место специально создано для подобных церемоний. Ракша, пристроившись в конце колонны катафалков, выехала на берег озера и остановила броневик среди людей. Ощущение скорби и печали усилилось в разы, так что даже грам перестал хрустеть галетой. Господи, как же тоскливо, пробормотал он. А они их топить собрались. Проигнорировав его слова, спросила Ракша: сжигать, коротко ответил Грэм перед высадкой, ознакомившись с краткой выжимкой по культуре Дели. Скорее бы, едва слышно выдохнула Дёмина. Находиться среди толпы импатов было мучительно, но полковник Грэм приказал расположиться именно тут. Ощущать на своей шкуре настроение толпы лучший способ контролировать ситуацию и предсказать возможные неприятности. Кроме того, им следовало учиться выполнять обязанности, несмотря на егилийскую специфику. Закрытые саркофаги повторяли тела покойных, какими те были при жизни. Разумное решение, учитывая то, как выглядят человеческие останки после взрыва. Взгляд Коста со невольно остановился на страшно маленьком саркофаге. Табачный дым сделался неожиданно горьким, мерзким, словно полковник не сигарету курил, а резину. Рам отвёл глаза и силой вмял окурок в пепельницу, представляя, что это рожеш ширедана. Не помогло. Даже злость не сумела прогнать опустошающее чувство потери. Эмоции Рама вплелись в общий эмпатический фон, добавив в него новые оттенки, невольно объединяя с чужаками. Кити жет смог поклясться, что чувствует всех и каждого в этом людском море. растворяясь в нём, одновременно теряя себя и становясь несоизмеримо больше, чем был до этого. В броневике царила тишина. Саркофаги уложили на подобие просторных деревянных носилок, и горожане оставляли на них букеты. Так много цветов Грем не видел, наверное, за всю жизнь, и носилки и саркофаги буквально погребли под благоухающими грудами подрагивающих на ветру лепестков. Но самой поразительной была царившая тишина. Многотысячная толпа людей должна была шуметь как море, но идиллицы молчали. Не слышалось ни звука в шагов, ни шелеста одежды, ни хруста ветки под ногой, лишь шелест крон и стрекот насекомых. Пламя свечей выхватывало из темноты неверные образы, превратив идиллицев в призраков, пришельцев из иного мира, не прощавшихся с мёртвыми, а встречавших их за незримой чертой. А потом тишину нарушило пение. Несколько голосов в поразительном единстве затянули мелодию, и вскоре её подхватили тысячи. Воздух наполнился густым, вибрирующим звуком, пробирающим до самого нутра. Ни в этой странной бесловесной песне, ни в эмпатическом фоне не было и намёка на агрессию, но Рам чувствовал, как по спине бегут мурашки. Не от страха или тревожного ожидания перед боем, а от чего-то совершенно иного. той незримой силы, что касается каждого, прощавшегося навсегда с родными людьми. Каждый в броневике ощущал скорбь сотен живых существ, и сам был частью этой скорби. Несколько идейлицев отделились от толпы и подошли к саркофагам. Костас растерянно наблюдал за молодой женщиной со странным пугающим спокойствием в глазах, улегшейся на деревянные носилки, где покоились два саркофага: мужской и детский. Она с нежностью обняла их и закрыла глаза, словно решила уснуть на горе цветов. Через несколько секунд раму почудилось, будто в симфонии чужих чувств что-то оборвалось, словно умолк один из голосов хора. Еще несколько мужчин и женщин заняли места рядом с покойными, и каждый раз китишцу чудилось, что что-то уходит из мира или кто-то. И делицы подхватили носилки и перенесли их на воду, будто маленькие плоты со скорбным грузом. Толчок, и первый плот неспешно поплыл прочь от берега. Глядя, как поразительно стройно уплывает похоронная флотилия, Костос размышлял, какие устройства обеспечивают столь выверенное движение. Почему-то думать об этом было легче и приятней, чем смотреть на плывущие прочь тела. Следующими им компаты задули свечи, Все как один, будто репетировали это годами. Берег погрузился в темноту. "Зачем на платах люди?" тихо спросила Ракша у Нейва. "Ты ведь говорил, что тела сжигают". И тут над озером словно засияли маленькие солнца. Доплывшие до центра озера платы вспыхнули ярким золотом химического пламени, уподобившись огненным цветам. Кремация завершилась за считанные минуты. И по мере того, как угасал огонь, затихало и хоровое пение. Тоска и скорбь сменились умиротворением и покоем. В душах рождалось нечто новое, светлое, незамутненное чувство нового начала. Надежды. Что-то закончилось, что-то началось. И лишь Ракша пораженно смотрела в центр озера, а затем распахнула дверь и молча нырнула в темноту идиллийской ночи. Костов вылез следом, услышав, как над головой ожил оружейный модуль. Наив страховал товарищей. Приёмную дочь Рам нагнал уже в гуще толпы, двинувшейся прочь от озера. Накопленный опыт кричал об опасности, но инстинкты молчали. Что-то в душе Китишца знало, что иделейцы не нападут, не растерзают тех, кто невольно послужил причиной массовых похорон. Ракша успела разыскать Зару, неспешно шедшую в потоке горожан в компании идиллийки с выкрашенными в разные цвета волосами. Не было похоже, чтобы леди-мэр собиралась толкать речи или каким-то иным способом зарабатывать политические очки. Она просто шла, крепко сжимая ладонь спутницы, и взгляд Зары скорее смотрел внутрь себя, чем на мир вокруг. «Они сгорели!» — прошипела возникшая перед ней Ракша. «Те люди на плотах!» Победилики остановились и растерянно возрились на Дану. "Да?" коротко ответила Аврора, явно не понимая, что так взбудоражило стоящую перед ней девушку. "Вы их убили?" Дана не повышала голоса, но в нём клокотал гнев. "Это какое-то ритуальное жертвоприношение?" Шетши мимо и делицы удивлённо оглядывались, но вмешиваться не спешили. Только Коста стоял, готовый перехватить дочь, вздумай-то действовать привычным для неё методом. Они решили уйти. Спокойно, будто речь шла о загородной поездке, ответила Зара. Каждый и делить сам решает, когда приходит его время. Они захотели уйти с любимыми в новую жизнь, а не гревать долгие годы. Я хорошо их понимаю. Не хочу знать, что чувствует родитель, переживший собственное дитя. С одной стороны, Рам понимал, о чём говорит Иделийка. Вны в страшном сне не мог представить, что когда-нибудь станет хоронить Дану. С другой, отрицал подобное смирение и отказ от дальнейшей борьбы. Для китишца добровольный уход из жизни считался оправданным лишь для того, чтобы смыть с себя позор, но никак иначе, а уйти вот так, даже не попытавшись отомстить это просто плюнуть на память погибших. Отключив внешние динамики, Костас вышел на приватный канал и сказал: — Пойдем, льдинка. Пусть сами решают, как им жить и умирать. Несколько секунд Ракша стояла, сжав кулаки, и пыталась найти подходящие слова, а потом молча развернулась и легким бегом направилась к броневику. Аррора со спутницы провожали ее взглядами. — Госпожа Зара, если ваше предложение о сотрудничестве еще в силе, то жду вас завтра утром. Включив динамик и сказал Рам. О том, чтобы продолжать работу, теперь не могло быть и речи. Костас ощущал себя выжатым досухо, желая лишь одного — вернуться в комендатуру, выпить чего-нибудь крепкого и забиться в тихий угол. «До завтра!» — он вежливо кивнул идилейком и направился к машине. Костас даже не нашел сил удивиться, когда Арора нагнала его. «Нужды города не ждут», — устало произнесла экс-мэр, и Киттижец молча помог ей забраться в броневик. Рам уселся на соседнее сиденье и уставился в окно. Из головы никак не шли слова о родителях, похоронивших собственных детей. Да, Ракше не была его родной дочерью, но для Костаса это не имело значения. Дана навсегда осталась для него худенькой малышкой в перешитой отцовской форме, смотрящей на мир взглядом взрослого человека. Костас сам не заметил, как вошёл в запороленную папку своего так-блока и начал просматривать фотоархив их маленькой семьи. Вот десятилетняя Дана впервые входит в море на Акадии. Вот она, сияя улыбкой на чумазом личике, демонстрирует собственноручно выловленную болотную щуку. А вот Дана в седле, верхом на летучем волке Горгонтюа. Дана на первом курсе, Дана на полигоне. И вот Дана и Коста стоят на плацу училища, оба в парадной форме, и дочка гордо демонстрирует только что полученные погоны и офицерский кортик. На самом любимом фото у Рамы было другое. Наверное, почти у каждого отца есть схожее: дрыхнущий на диване папаша с чадом на руках. Только когда сослуживец Коста со сделал снимок, Дане было 12. Она умудрилась подхватить акадийскую мангровую лихорадку, пока Рам в очередной раз лазил по болотам в поисках партизан. Коста навсегда запомнил пережитый им страх, когда по возвращении врач барона, разводя руками, объяснял Бури, месье капитан, сюда ходит плохо, а у нас вакцина кончилась. Но девочка сильная, справится. Месье капитан в те 4 дня, что ждали судно из столицы, опроверг все штампы о суровом китюжском воспитании детей. Всё это время он не отходил от мечущейся в горячечном бреду дочери, боялся спать, и когда наконец пришёл корабль с вакциной, доктор сделал укол и сказал, что опасность миновала. Рам просто вырубился там, где сидел. С завернутой в одеяло Даной на руках, впервые за четыре дня заснувший нормальным сном. Тогда же его и заснял один из сослуживцев. Но ценность фото была не в этом, а в приписке, сделанной самой Даной. С папой. Из воспоминаний в реальность его вернул тихий голос дочери в наушниках. «Папа-кос, спишь?» Рам вздохнул, разглядывая фасад комендатуры. Как сказала Еделейка, нужды города не ждут.